Думаю, Ницше понравились бы истории из моей книги, многие из которых он безусловно знал. А ты, дорогой читатель, готов посмеяться над экстравагантными идеями и причудливой логикой безумных философов? Античная философия. От мифа к логосу. Согласно Аристотелю, В основе философии лежит благоговение человека перед окружающим миром. Другими словами, наша Вселенная является собой столь странное и нелепое зрелище, что нам, беднягам, остается только философствовать. Правда, по Аристотелю эти же обстоятельства способствовали появлению мифа, главного соперника философии в деле познания и описания действительности. Их главное различие состоит в том, что философия стремится к... по крайней мере, в идеале всё объяснить, а миф напротив, не даёт никаких объяснений, рекомендуя принимать на веру самые абсурдные вещи. С годами философия постепенно вытесняла миф, а потом и сама потихоньку вышла из моды, уступив пальму первенства научному знанию. Слово, которое в переводе с древнегреческого означает истина, превратилось в синоним вымысла, не былицы. Макс Вебер считал главным признаком становления современного общества утрату веры в чудо. В 20 веке Костас Акселус, тот самый парень, который пытался примирить марксизм с учением Хайдеггера, придумал забавную сценку с мифологическими кентаврами которых греки представляли наполовину людьми, наполовину лошадьми, весьма наглядно проиллюстрировав идею утраты веры. Двое кентавров, папа и мама, с умилением наблюдают, как их малыш резвится на средиземноморском пляже. Отец семейства поворачивается к супруге и спрашивает: "Ну и кто теперь осмелится сказать, что он миф?" Близнецы. Фалес Милетский. которого принято считать первым философом в истории. Тот, кто впервые предположил, что мир произошёл из воды, и она основа всех вещей. Говорил, что жизнь и смерть одно и то же. У него спросили: "От чего же ты не умрёшь, если никакой разницы нет?" "От того и не умру", ответил Фалес, что никакой разницы нет. Детишек, жалко. От чего у тебя нет ни сына, ни дочери? спросили как-то у Фалеса. И он ответил: "Я слишком люблю детей". Неуклюжий философ. Как только в мире возникла философия, тотчас же появились анекдоты о рассеянных и неуклюжих философах. В тете тете Платона есть рассказ о том, как Фалес засмотрелся на звёзды и угодил в колодец. Увидев это, белозубая служанка Фракийка расхохоталась. "Гляй, детька, себе под ноги не смотрит, а всё надеется разглядеть что-то на небе". Переселение душ. Уж если мы заговорили о легендах, нам никак не обойтись без упоминания Пифагора. Этот удивительный человек путешествовал по Египту, побывал в Вавилоне, где стал учеником самого Зарастра и наконец поселился в Кротоне на юге Италии. Там он основал секту пифагорейцев, почитавших своего учителя как сына Аполлона. Поклонники нового культа занимались математикой, а в быту придерживались весьма строгих правил, многие из которых теперь кажутся весьма экстравагантными, например, запрет есть бобы. мочиться лицом к солнцу и оставлять на кровати отпечаток собственного тела, вставая по утрам. Пифагор слав являющимся и мог предсказывать будущее по числам, которые считал основой всех вещей. Пифагорейцы верили в переселение душ. Они полагали, что после смерти душа переселяется в другое тело, которое вполне могло оказаться телом какого-нибудь животного или даже сибельком растения. лишь пройдя долгую цепь переселений и окончательно очистившись, человеческие души отправляются на небеса. В записанных книжках Леонардо да Винчи есть забавная история на эту тему. Два пифагорейца поспорили. Один из них, ссылаясь на авторитет самого Пифагора, доказывал, что уже приходил в этот мир в другом обличье, другой яростно его опровергал. Наконец, защитник идеи переселения душ привёл последний аргумент: